И снова бросок, снова разлетается снег под гусеницами танков, натужно ревет двигатель, глаза слезятся, яркое солнце отражается от миллиардов снежинок, и их блеск ослепляет не хуже, чем вспышка магния. За рычагами приходится меняться даже чаще, чем раньше, зрение начинает сбоить быстрее, чем устают мышцы. И солнца защитных очков тоже нет. К счастью, день еще короток. Солнце начинает быстро скатываться к горизонту. А на какой-то момент становится даже хуже, но потом наступают сумерки, а дальше все возвращается к привычному уже режиму ночного движения. Пожалуй, больше всего на нервы действовали дорожные развилки. Сеть дорог постепенно становилась все более разветвленной. И если раньше можно было тупо шпарить по одной единственной дороге, то ныне приходилось то и дело останавливаться, чтобы по следам определить, куда повернули свои стопы немцы. Хорошо еще среди разведчиков хватало людей, знающих нюансы охоты не понаслышке, а следовательно, и в следах разбирающихся, но все равно темп движения заметно снизился. А утром их ждала встреча с немцами, причем оказавшаяся неожиданной для обеих сторон. Хромов с товарищами допустил ту же ошибку, что недавно Мартынов, привыкли они на подсознательном уровне, что немцы воюют по часам, а значит, ранним утром на дороге им взяться неоткуда. Фрицы же, разгромив крупную воинскую часть русских, были свято уверены, что уж здесь и сейчас им точно никто не угрожает. А потому, когда на дороге буквально лоб в лоб встретились немецкий грузовик и советский танк, обе стороны оказались к рандеву совершенно не готовы. И все же Хромов, сидевший в тот момент за рычагами, отреагировал первым. Сказался немалый боевой опыт. А он говорил, что в прямом столкновении у танка шансов больше, чем в бою с успевшей высадиться и подготовиться к бою пехотой. Прежде чем мозг успел сформулировать решение, он уже действовал. Да и не оставалось у них других вариантов, если честно. «Башню назад!» — ревкнул Хромов и одновременно бросил танк в атаку. Неясно, услышали ли его или сами поняли, что повредить орудие в столкновении можно запросто. Да и неважно, это было в общем-то. Главное, когда танк, и пытающийся уклониться, но лишь ушедший от этого в занос грузовик, столкнулись, башню успели развернуть в безопасную позицию. Толчка Хромов практически не почувствовал, слишком велика была разница в массе разогнавшегося танка и потерявшего управление грузовика. Через доли секунды Т-34 встал на дыбы и несколько секунд балансировал так, отчаянно вращая слившимися в блестящие ленты гусеницами, а потом с душераздирающим лязгом обрушился вниз, сминая и растирая грузовик в клочья искореженного металла. Крутанулся, словно танцуя вальс, и в следующий миг пришлось срочно парировать заклинку левой гусеницы. Что-то в нее попало. Но танк он на то и танк, чтобы, успешно переживав неопознанную железяку, вновь уверенно двинуться вперед. Еще пару секунд, и Хромов рывком остановил его. Покачнувшись, тот замер, и лишь мотор все еще рычал. как медленно успокаивающийся зверь. Так и коробку искалечить недолго, словно между делом успел подумать он, выбираясь наружу, а тело уже само делало все остальное. Пистолет, будто живой, толкнулся рукоятью в ладонь. Чуть пригибаясь, Хромов в какую-то секунду оказался возле обломков грузовика. Рядом уже были его бойцы. — Нихтшисан! — вот те раз. Он-то думал, что в этой куче хорошенько перекрученного железа ничего уцелеть не могло, даже оружие извлек на автопилоте, а тут, гляди-ка, живой язык организовался. Да еще и не один! Это мы удачно зашли. А без малого 30 тонн первоклассной стали, обрушившись на кабину грузовика, превратили ее содержимое в фарш, основательно перемешанный с болтами, гайками и прочим железом, вырванным силой удара из двигателя автомобиля. А вот кузов пострадал на удивление меньше. На удивление, потому что, несмотря на прочную вроде бы раму и весьма габаритный... Эх, не те времена сейчас, когда из литра объема выжимают за сотню лошадей, а особо продвинутые итальянцы под 300. Здесь мощность достигается по-простому непомерным раздуванием этого самого объема. Двигатель... При всем желании они были не в состоянии ни остановить, ни даже чуть отклонить бронированную громадину. В кузове уцелели двое. Упитанные до состояния, когда это еще на последнем пределе не считается толстым ефрейтор и обычный, ничем не примечательный рядовой. Он, впрочем, был и непримечателен, и бесперспективен, потому что не жилец. Ноги буквально разрубила обломками металла, и теперь немец стремительно истекал кровью. А вот Ефрейтор был жив, практически здоров, небольшая шишка на лбу не в счет и полностью готов к сотрудничеству. Уж больно впечатлился видом того, как из-под перекрученных кусков железа текут красные, слабо дымящиеся на морозе ручейки. — Ну что, сволочь, лыбишься? Вылезай! — Хотя сказано, это было по-русски негромко и без особой злости, специально напрягаться и орать не было никакого желания вот еще силы тратить. Фриц понял его без перевода. Видимо, очень хорошо представлял, что может с ним сделать проворот одной единственной матово-поблескивающей гусеницы стальной змеей испачканных снегом траков, замершей неподалеку. Так что лингвистические способности у него прорезались моментально. Глядя на вытянувшегося в струнку и отчаянно пытающегося при этом втянуть упорно вываливающийся из-под ремня живот пленного, Хромов задумчиво потер подбородок. Затем гаркнул. — Ильвес! — Да здесь, я старшой, здесь. И не надо так орать, а глохнуть же можно. Я и так все прекрасно слышу. Видимо, от усталости речь обычно немногословного эстонца звучала достаточно витиевато. Хромов удивленно посмотрел на него, затем кивнул. — Это хорошо, что здесь. Сейчас переводить будешь. — А Для начала скажи этому выкормушу фюрера, что отмалчиваться больно и вредно для здоровья. Немец, по-видимому, не питал люди насчет методов допроса, которые к нему в любой момент готовы применить. Хотя партизанское движение еще не набрало в этих местах свой размах исполина, Всем было известно, что живыми к народным мстителям лучше не попадаться. Война на уничтожение и без правил велась обоюдная. Поэтому, с испугом косясь на бледных от усталости, а он, небось, думал, что от злости русских, Фриц раскололся до донышка. И хотя знал он не так уж много, картинка вырисовывалась понятная. Недалее, как вчера, днем в городок, где квартировал их батальон, валилась крупная, не меньше полка, часть. Изрядно потрепанные, к слову, шесть грузовиков, только убитых, привезли, а раненых столько, что небольшой госпиталь, развернутый на базе местной больницы, моментально оказался переполненным. Хорошо, еще после отступления русских в нем осталась большая часть персонала, включая врачей. Очень, кстати, квалифицированных, а главное, хорошо умеющих работать в условиях цейтнота специалистов. В свое время занявшим город немцам оставалось лишь поставить в больницу своего начальника. Так вот, прибыли гости в предельно уставшем и побитом состоянии. Ефрейтор Шульц сам видел дыры в броне оставшихся на ходу танков. Но в дырах тех ничего удивительного нет, противотанковые снаряды вообще штука своеобразная бывает и стыкают броню что кусок сыра а танк по-прежнему на ходу ну да не суть главное в другом заявившиеся в города были предельно злы из-за потерь и потому сходу поставили городок на уши причем досталось не только местным но и гарнизону. тому самому батальону собранному откровенно говоря по остаточному принципу не из самых лучших а в основном пожилых солдат и, имеющему в результате довольно сомнительную боеспособность. Неудивительно, что эта группа солдат, ни свет, ни заря, рванула прочь. Командовавший полком Оберст Примечание Полковник конец примечания потребовал немедленно восстановить гарнизоны там, где кавалеристы выбили их начисто. При этом застращал коменданта. в обычное время неторопливого и грузного майора, участвовавшего еще в прошлой войне, настолько, что тут прямо с вечера нарисовал подчиненным задачу. Учитывая же, что солдат его, ветераны антипартизанского рейда, потерявшие столько народу и злые, как черти, тоже изрядно зашугали, те рванули на новое место дислокации, можно сказать, радостно и с песнями. Ну и закономерно нарвались на группу Хромова. Вот и вся история, в принципе. — Пленные? Да, конечно. Ефрейтор напряг память и доложил, что пленные были, а вот сколько, то ему неведомо. Но точно были. А стало быть, они на верном пути. — Что скажете? Хромов повернулся к товарищам. — Я думаю, маловато немцев. Хмуро бросил Селиверстов. Ильвис кивнул, соглашаясь. За даватором просто обязаны были послать силы, которых гарантированно хватило бы для его уничтожения. А у него, как ни крути, дивизия...» Хромах в ответ пожал плечами. «Черт его знает! Может, они разделились по пути, а мы ночью следы профукали? Может, было их до хрена, вот только изначально шли разными дорогами? А может, у даватора только название, что дивизия по факту батальон?» После таких боев не удивлюсь даже, и гоняли за ним, соответственно, относительно небольшие силы. Хрен его знает, откровенно говоря, что реально может быть. А может, предположили, что кто-то за ними идет, теперь скрывают настоящую численность и готовят засаду? Пессимистично и меланхолично покивал головой Ильвис. А этих, небрежный кивок в сторону только-только переставшего трястись от ужаса Ефрейтора, послали в качестве червяка на крючке? А что, очень даже могли. Лохов, а Ефрейтор смотрелся таким стопроцентно, всегда использовали. Согласия не спрашивая в темную. Пускай не наживкой, но в качестве проверки доедут или нет запросто. Хотя... Очень уж ненадежно, откровенно говоря. Да и со связью вопрос непонятно, как решать планировали. Или же не выход на связь, сам по себе знак? Бросать своих нельзя. Вмешался один из бойцов до того, просто стоящий рядом и отчаянно дымящий своим ядреным самосадом. Типа его и не интересовал разговор командиров, ага. Но мысль сказал, дельную и правильную. Хромов задумчиво кивнул. «Конечно нельзя». И чем раньше мы начнем, тем меньше у фрицев будет времени на подготовку. Все, выдвигаемся. Ефрейтору свернули шею. Ничего личного, просто война. Он не успел ничего ни понять, ни испугаться. Насчет почувствовать, хрен знает. К докторам никто из присутствующих себя не относил. Грузовик вначале не стали даже сталкивать с дороги. Какой смысл? Все равно, если они начнут концерт, шум поднимется, а не начнут, так уходить будут однозначно не сюда. Да и не замаскировать его все равно толком, в общем, время дороже. И потому танки прогрохотали по нему, сообразили, что куда более нежные. Всего-то полугусеничные бронетранспортеры, а тем более собственные грузовики, на этом металлоломе и покалечить можно. Так что, малость подумав, все же зацепили обломки грузовика на тросы и стянули их на обочину, не обращая внимания на пропитанный бензином и кровью снег. И не такое видали, и не к тому привыкли. Опять взревели двигатели, и колонна рванулась вперед, готовая наматывать на гусеницы снежную кашу километры дорог и тех, кто не успеет разбежаться. Ну и что дальше? Все как всегда: приходим и всех убиваем. Их там, в общем, много. Разница лишь в том, что потом их кто-то устанет хоронить. Верные сподвижники чуть скептически переглянулись, но спорить не стали. Мало ли, вполне может статься, что так и будет. Во всяком случае, они до сих пор живы, хотя наворотить успели много и разного. И кто будет, убивать? «Ну что за вопрос, Томас?» «Томас...» «Вот я и говорю, что за вопрос. Томас и будет, раз вызвался». Хромов выдержал паузу, чтобы переждать веселые, хотя и чуточку нервные смешки. «Все нормально. Я буду. Ты и будешь. Остальные, надеюсь, тоже не откажутся поучаствовать. Как, парни, вы же не допустите, чтобы мы загробастали себе всю славу?» Дружный хохот был ему ответом, и в целом настрой своего невеликого воинства Хромову нравился. Даже если боятся, а при таком соотношении сил это нормально, то стараются никому не показать. В общем, воевать они будут и сделают свою работу хорошо, научились чего уж там. Слабые и невезучие давно погибли, а те, кто здесь и сейчас отравляет воздух своей махоркой, не только выжили, но научились побеждать. Опыт не пропьешь, и сейчас эти обычные, в общем-то, бойцы вполне могут составить конкуренцию любому спецподразделению. Они, конечно, не лучшие, и недавние события это показали, но уровень все же куда выше среднего. Если говорить честно, Хромов не раз задумывался, чему сейчас по меркам прошлого варианта этой войны соответствуют его бойцы. Однозначно не тому, что было в 41 первом. уровень совсем иной. Но и не 45-му, когда сверхпрофессионалы, видевшие смерть во всех ее реинкарнациях, на пинках выносили даже формально кажущиеся более мощными армии врага. Скорее, где-то ко второй половине сорок третьего, может, началу сорок четвертого. Профессионализма и опыта хоть отбавляй, но уверенности, что равных им в мире нет, пока не наблюдается. Что же, может, это и к лучшему. Осторожность, тем более при таком соотношении сил, еще никому не вредила. Его же задача, как командира, реализовать возможности своих бойцов наилучшим образом. Потому что мало выбить льву зубы. Надо еще постараться, чтобы он не засосал тебя на смерть. Ну что, если все согласны поучаствовать, то работаем, как всегда, нагло, но аккуратно. И да, боги войны, сегодня ваш день.